Заключение. Оставалась еще одна возможность выяснить, кто из братьев прав, и эта возможность находилась в руках Генри. Молодой человек хотел расследовать принадлежность пластинки с искусственными зубами по приезде в Англию. Единственной живой хранительницей домашней истории фамилии Мондбери была старая няня, проживавшая с Агнесой. Генри воспользовался первым удобным случаем и постарался оживить ее воспоминания о покойном Мелорде но няня не простила самому знатному члену семейства его проступка и наотрез отказалась говорить о нем. «Когда я в последний раз увидела милорда на Лондонской улице», промолвила добрая женщина, «у меня пальцы зачесались, чтобы выцарапать ему глаза». Он выходил от дантиста, я шла с рынка, мы разошлись и, слава богу, больше никогда не встречались но по милости живого характера няни и ее оригинального способа выражаться, цель Генри все же была достигнута. Он осмелился спросить, запомнила ли она дом, из которого выходил лорд Монбери. Запомнила, конечно. Слава богу, еще из ума не выжила. Ей всего только 85 лет. В тот же день он отвез пластинку с зубами дантисту. Сомнения Генри разрешились навсегда. Зубы принадлежали старшему лорду Монбери. Генри никому не говорил о своем открытии, даже брату Стивену. Когда пришло его время, он унес с собой в могилу эту страшную тайну. Еще об одном обстоятельстве этой печальной истории хранил Генри сострадательное молчание. Маленькая миссис Феррари так никогда и не узнала, что ее муж был не жертвой графини, а ее сообщником. Она полагала, что покойную лорд Монбери прислал ей тысячу фунтов, но не хотела ими пользоваться, упорно уверяя окружающих, что эти деньги запятнаны кровью мужа. Агнеса с одобрения маленькой вдовы отдала эти деньги в детскую больницу, где на них увеличили число кроватей. Весной Нового года состоялась свадьба Генри и Агнесы. По просьбе Агнесы на церемонии присутствовали только члены семьи. Свадебного завтрака не было. Медовый месяц молодые провели в уединенном коттедже на берегу Темзы. В последние дни пребывания новобрачных в живопесном уголке доброй Старой Англии их навестили дети леди Монберри. Старшая девочка, играя в саду, услышала и пересказала впоследствии матери супружеский разговор о Венецианском дворце. «Поцелуй меня, Генри!» «С удовольствием, радость моя!» «Теперь, когда мы муж и жена, я могу поговорить с тобой откровенно?» «О чем?» «О том, что случилось накануне нашего отъезда из Венеции». Ты виделся с графиней в последние часы ее жизни. Призналась ли она тебе в чем-нибудь? Сознательно не признавалась, Агнесса, и, следовательно, мне нечего сказать тебе. Она ничего не говорила о том, что видела и слышала в моей комнате в ту страшную ночь. Ничего. Мы знаем только, что ее рассудок так и не оправился от перенесенного ужаса. Агнеса была не совсем удовлетворена. Эта тема продолжала волновать ее. Даже краткие ее отношения с несчастной женщиной возбуждали вопросы, приводившие молодую даму в недоумение. Она порой вспоминала пророчество графини. «Вы приведете меня ко дню открытия моих преступлений и наказанию мне предначертанному». Просто ли не сбылось оно, как все пророчества смертных? Или оно исполнилось в ту страшную ночь, когда ей явился призрак? Упомянем еще о том, что миссис Генри Вествик. Больше никогда не докучала мужу расспросами о тайне Венецианского дворца. Жены других мужчин, прослышав о ее таком необыкновенном поведении, глядели на Агнесу с сострадательным сожалением и называли ее между собой Старозаветной дамой. Это все? Все. И до конца не раскроется тайна Венецианского дворца. Спросите себя, раскрыта ли нам тайна? Нашей жизни и смерти Конец книги Читала Алина Арчбасова